Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Сельма Лагерлёв. Проклятие рода Лёвеншольдов. Перевод Сергея Штерна. Читает Нона Трояновская. Книга третья. Анна Сверд. Часть первая. Поездка в Карлстад. Можете говорить все, что угодно про Тею Сундлер. Но в чем ей не откажешь, никто так не понимал Карла Артура, как она. Вспомним Шарлотту Левеншольд. Та ведь тоже старалась уговорить его поехать в Карлст отмириться с матерью. Но как? Начала стыдить, напоминать. «Ах, как много мать для тебя сделала! Ах, как она тебя любит!» А в довершении всего попробовала напугать. «Дескать, никогда тебе не дано будет проповедовать с той же силой и страстью, если ты проявишь такую неблагодарность к родной матери». Одним словом, призывала вернуться с покаянием, как какой-нибудь блудный сын, выпрашивать прощения. Любому понятно, как трудно решиться на роль блудного сына в том воспарении духа, в котором последние недели пребывал молодой магистр. Весь приход чуть не носил его на руках, и такое унижение... «Нет, невозможно». А Т. Сундлер нашла совсем другой подход. Вы, надеюсь, помните, она обещала Шарлотте выполнить свою часть договора, а именно уговорить Карла Артура съездить в Карлстад и помириться с матерью. И первым делом спросила, «А правду ли говорят о дорогой полковнице Экенстед? Якобы она требует извинений за малейшее совершенное против неё прегрешение». Но если так то и сама полковница должна чувствовать неловкость, если кого-то обидела, и тоже всегда готова попросить прощения, тем более родной сын. Да, это правда. Она требует извинений, но и прощает легко. А если сама сделала что-то не так, всегда готова повиниться. И тут-то я напомнила, как дорогая тётушка Экенстед предприняла опасную поездку в Упсалу. Подумать только, сорвалась в непогоду, в распутицу, и только ради того, чтобы дать ему возможность попросить у неё прощения. Карл Артур долго не мог сообразить, куда клонит Тея. И тогда Фру Сундлер пришлось объяснить, куда она клонит. В этот раз не он провинился перед матерью, а она перед ним. И если мать его настолько справедлива и чувствительна, как он описывает, то он, Карл Артур, Даже сомневаться не должен, она обязательно попросит прощения. И будь полковница здорова, обязательно приехала бы к нему. Но поскольку она больна, его долг поехать в Карлстад и дать матери возможность извиниться. Это совсем иное дело. Это совсем не то, что предлагала Шарлотта. Изображать блудного сына и вымаливать снисхождение. Вновь переступить порог родительского дома — Но не блудным сыном, а победителем, не просить прощения, а прощать, что может быть благороднее? Даже описать невозможно, какое на него нахлынуло чувство благодарности к Тее. Она открыла ему глаза, по-другому не назовешь, а он был слеп, не замечал очевидного. В воскресенье после службы Карл Артур ненадолго забежал к органисту поесть и отправился в Карлстад. Ему настолько не терпелось поскорее увидеть родной дом, что он не стал останавливаться на ночлег. Да и спать не особо хотелось. Всю дорогу представлял, как трогательна будет сцена примирения с матерью. Мать! Уж кто-кто, а она-то сумеет придать их воссоединению истинную, ничем не замутненную, почти библейскую красоту. В пять часов утра колеса застучали по булыжным мостовым карлстада Карл Артур попросил остановить у постоялого двора. У него не вызывало ни малейших сомнений, что примирение с матерью состоится. Другое дело отец. Не исключено, что после той ночной сцены отец может заупрямиться и, более того, не впустит его в дом. Карлу Артуру вовсе не хотелось, чтобы кучер из его прихода стал свидетелем подобной сцены. Хозяин постоялого двора сразу его узнал. Ничего удивительного, юноша жил в родительском доме до университета и даже в годы учебы приезжал на каникулы. Скорее всего, он слышал о размолвке Карла Артура с родителями из-за вздорной затеи сына, жениться на девке-разносчице, да еще и с Далларной. Даже наверняка слышал, потому что заговорил с ним осторожно и с сочувствием, как говорят, с тяжело больным. И очень удивился. Молодой магистр был в прекрасном расположении духа. Хозяин мысленно пожал плечами и тут же решил. Всё, что он слышал, обычные сплетни. Карл Артур попросил номер, смыл дорожную пыль и, как и было задумано, заранее переоделся. Когда он появился вновь, хозяин с трудом скрыл удивление. На постояльце были тщательно выглаженный пасторский сюртук, круглый накрахмаленный воротничок и чёрная шляпа с высокой тульей. Если бы хозяин постоялого двора получше знал Карла Артура, не удивился бы, таким способом молодой магистр задумал подчеркнуть свою готовность следовать христианским заветам, прощать и отпускать грехи. Символы очень важны. Все писание — пчелиные соты символов. Отказался от предложенного завтрака. Не хотел отдалять волшебное мгновение. Вспышка небесного сияния, и они с матерью падают друг другу в объятия. Вышел на улицу и направился к набережной. Приподнятое настроение и сладкие ожидания. Совсем как в те далекие времена, когда он возвращался из университета на вакации. Внезапно Карл Артур остановился и похолодел. Сердце ушло в пятки. Дом заперт. Его родной дом на набережной Кларельвен заперт. Двери и ставни наглухо закрыты. Первая мысль — Трактирщик послал гонца, и отец велел всё запереть, и не пускать его в дом. Кровь бросилась в лицо. Он развернулся, было на каблуках и хотел возвращаться, но тут же хлопнул себя по лбу и рассмеялся над собственной глупостью. «Время-то раннее, ещё шести нет. Дом заперт, ничего удивительного, его запирают каждый вечер. Надо быть дураком, чтобы решить, что заперлись именно от него». Да и необходимости запираться от родного сына никакой. Не станет же он брать родной дом приступом, старанами и катапультами. Карл Артур открыл калитку, прошёл в сад и присел на ближайшую лавку. Надо всего-то подождать немного, и дом откроют. Как и каждое утро. Ещё раз посмеялся над собственной мнительностью. Посмеяться-то посмеялся, но неприятное чувство осталось. Запертый наглухо дом — плохое предзнаменование. Восторженное, полное радостных ожиданий состояние духа, гнавшее его всю ночь без передышки, испарилось, улетучилось, как его и не было. Посмотрел на ухоженные клумбы на сочном газоне, на большой красивый дом. Посмотрел так, будто видел впервые в жизни. Подумал о матери. Именно она, его мать, управляла всей этой красотой. Мать, окружённая бесчисленными поклонниками, восторгами и комплиментами. Вряд ли найдутся у неё душевные силы преодолеть честолюбие и попросить у сына прощения. Глупо на это рассчитывать. Он уже не понимал ни Тею, ни себя самого, что им взбрело в голову. Там в приходе им казалось, как же, нет ничего более естественного. Полковница одумалась и только и мечтает попросить у сына прощения. А тут... Чем дольше он смотрел на её маленькое королевство, тем больше убеждался, рассчитывать на это может только сумасшедший. Мать не способна на духовные подвиги таких пропорций. Даже и пытаться нечего. Первая мысль — встать и уйти, пока никто не увидел. И уже подошёл к калитке, но остановился, поражённый странной, леденящей душу мыслью. В последний раз он в родном доме. Он здесь, в последний раз. Я ухожу, чтобы никогда не вернуться. Оставил калитку полуоткрытой и вернулся в сад. Надо, по крайней мере, попрощаться. Зашел за угол дома и полюбовался на старые раскидистые липы на берегу. Довольно долго смотрел, как спокойно, поблескивая солнечной рябью, и то и дело меняет цвет, течет клорель вен. Когда ещё ему удастся полюбоваться этим волшебным видом? Подошёл к своей старой лодке на берегу. Она-то думал, она-то давно сгнила, а нет. Прошпаклёвана и даже покрашена. Наверняка это и весной, не раньше. Совсем как в те времена, когда он чуть не каждый день брался за вёсло. А его огород? Мать ещё, когда был совсем маленьким, заложила для него маленький огородик. Он очень любил в нём возиться. К его удивлению и огородик никуда не делся. Такие же грядки, посажены те же овощи, что и сажал когда-то он сам. И до него дошло. Мать, распоряжавшаяся хозяйством, велела сохранить его участочек в целости и сохранности, наверное, как память. Сколько же лет прошло? Самое малое — пятнадцать. Подобрал с земли несколько упавших яблок Астраханки. Ещё не время, конечно. Капустный зелёные и твёрдые не откусишь. А крыжовник и смородину уже перезрели. Но он всё равно попробовал. Перезрели, но не сгнили и не высохли. Вкус замечательный. Нашёл в ряду сараев чулан, где когда-то стоял его садовый инвентарь. Лопатка, грабельки и трогательная маленькая тачка. Они сейчас тут. Кому они нужны? В доме детей нет. Наверняка мать запретила их убирать. Всё-таки память о сыне. Надо спешить. Дом вот-вот откроют, и его могут увидеть. Но внимание привлекало то одно, то другое. В грозной тени, предстоящей долгой, а может и вечной разлуки, любая мелочь казалась такой родной и милой, что щемило сердце. Я и не знал, как мне дорого всё это, — подумал он с грустью и удивлением. И тут же устыдился нелепой сентиментальности. Не дай бог узнает те Сундлер. Как она восхищалась его мужеством и решительностью, когда он с горящими глазами рассказывал ей про разрыв с родителями. К тому же без самоанализа, издеваясь, нашептывал: «Никакая это не сентиментальность, а обычная уловка. Ты просто-напросто втайне надеешься, кто-то тебя увидит и позовёт в дом». И когда Карл Артур это осознал, ему стало стыдно. Он решительно двинулся к калитке, обогнул дом и уже шёл мимо ворот, как услышал за спиной громыхание засова, кто-то открывал ставни. Надо было бы удержаться, но как тут удержишься? Не удержался, обернулся. И увидел в окне спальни полковницы сестру Жакет. Она по пояс высунулась из окна, видимо, захотелось подышать опьяняющей утренней свежестью. И, конечно, в ту же секунду Жакет его заметила, Просияла и приглашающе замахала рукой. Что ему оставалось делать? Он, хоть и неохотно, тоже помахал сестре и знаками показал «Входная дверь заперта!». Жакет хлопнула себя по лбу и исчезла. Он, конечно, не слышал, как она спускается по лестнице, но с внезапной теплотой представил топот её босых ног по ступенькам. Настолько живо, что показалось, и в самом деле слышит родной уютный топот босых ножек по ступенькам винтовой лестницы. Через минуту, не больше, Карл Артур услышал громыханье тяжёлого дубового засова, дверь распахнулась, и на крыльцо вылетела сестра с распростёртыми для объятия руками. И что делать? Теперь-то, когда он ясно понимал, что мать даже не подумает просить у него прощения, надо было бы повернуться и уйти. Ему нечего делать в этом доме. Но, стыдя себя самого, а ещё больше Тей и Сундлер, Карл Артур побежал навстречу сестре, и из глаз его брызнули слёзы. В конце концов, мать с отцом — это мать с отцом. А Жакет? Его родная сестра. Она ему искренне рада, это же видно. И неожиданно Карла Артура захлестнула такая волна нежности и любви, что у него защипала глаза. Сестра заметила слезы, обняла его и крепко прижала. — Карл Артур, Карл Артур, какой ты умница, что вернулся! — Скажи, Жакет, мама проснулась? Могу я с ней поговорить? — Конечно, конечно, ты можешь поговорить с мамочкой. Можешь не то слово, должен. Ей немного лучше. Она нынче хорошо спала, без опия, и ни разу не просыпалась. Жакет побежала вверх по лестнице. Он медленно двинулся за ней. Никогда не думал, какое это счастье — вновь оказаться дома. Скользил рукой по отполированным искусным столяром и тысячами рук перилом. Вовсе не для того, чтобы не упасть, нет. Ему вдруг пришла в голову мысль, что именно эти дубовые перила лучше и ярче всего символизируют тепло, верность и уют родного дома. Поднялись на второй этаж, и ему стало страшно. А вдруг сейчас кто-то выскочит и крикнет громовым голосом «Убирайся вон!» Но нет, никто ниоткуда не выскочил. Всё тихо, а перед ним стоит улыбающаяся сестра и смотрит на него влажными от радостных слёз глазами. И только сейчас он сообразил. Отец никому не рассказал про их отвратительную ссору в ту ночь. Конечно же, не рассказал. Отец, как он мог рискнуть, что кто-то передаст ужасную новость больной матери? Наверняка так и было. Отец никому ничего не рассказывал. Карл Артур почти успокоился. Как прекрасно обставлен дом. Он и раньше замечал, а сейчас еще раз и с радостью убедился. Так и есть. Мебель не стоит скучными рядами вдоль стен, как неудачливые девушки на балу. Она расставлена в живописном беспорядке. Дивану захотелось устроиться посреди комнаты, а стол спрятался в эркере. На нём глиняная мисочка с неприметными полевыми цветами, будто случайно залетела в окно. Одним словом, всё здесь носит отпечаток её лёгкости и изящества, капризного, но естественного, а потому отменного вкуса. Жакет провела его через салон и кабинет к двери материнской спальни, прижала руку к губам и проскользнула в дверь. Карл Артур провёл рукой по лбу. «Нельзя забывать, зачем он сюда пришёл». Он никак не мог заставить себя сосредоточиться на главной цели — заставить мать попросить у него прощения. Какая ерунда! Подумать только, он вернулся домой, и сейчас её увидит. Жакет появилась в дверях, и сияя сделала приглашающий знак «Заходи». И он увидел мать, бледную, с повязкой на лбу и лангетой на руке. Точно ткнули кинжалом в сердце, он бросился на колени и склонил перед ней голову. Она тихо и радостно вскрикнула, обняла его здоровой рукой, притянула к себе и поцеловала. Мать и сын смотрели в глаза друг другу. Они были безмерно счастливы. В эти секунды ничто на свете не могло нарушить их счастье. Ни землетрясения, ни наводнения, ни извержения вулкана. Все забыто, все прощено. Карл Артур не представлял, насколько больна мать. Она выглядела такой слабой и беспомощной, что он с трудом сдержал слёзы. Начал осторожно спрашивать, что у неё болит, как она спала, что говорят доктора. Нет лучшего лекарства для больной матери. Нежный сын беспокоится о её здоровье. Она снова притянула его к себе. «Всё это не имеет никакого значения. Теперь всё хорошо». И Карл Артур понял, мать любит его по-прежнему. Мало того, к нему вернулось все то, что он несколько минут назад горько оплакивал, считая навек потерянным. Он вернулся в свой дом, в знакомый до слез, любимый дом. Чего еще желать? Но в глубине души шевелился червячок тревоги. Он не добился того, ради чего приехал. Мать не попросила у него прощения. Мало того, Ничто не указывало, что у нее такие намерения есть. Господи, как соблазнительно было бы плюнуть на эти дурацкие условности. Но нет, невозможно. Не дурацкие. Это очень важно. Если полковница признается, что поступила по отношению к нему несправедливо, его положение в доме будет совсем иным, прочнее и серьезнее. И тогда родители пусть и вынужденно но должны будут дать согласие на его брак с Анной Сверд. После такого радостного приёма уверенность в себе возросла многократно. «Надо сейчас же покончить с этим делом», — подумал он. «Именно сейчас. Никто не гарантирует, что мама будет в таком же прекрасном настроении и в другой раз». Подумал и вдруг обнаружил, что всё ещё стоит на коленях у материнского изголовья. Поднялся. Сел настоящий рядом стул и начал лихорадочно придумывать, с чего начать разговор. И обрадовался, пришла замечательная мысль. Он вспомнил, как в детстве, когда он или сёстры совершали какой-то проступок, мать всегда начинала разговор так: "Итак, мой милый, ты ничего не хочешь мне сказать?" Да. Это способ. Он поднял указательный палец и слегка улыбнулся, словно хотел показать, что его вопрос не более, чем шутка. «Итак? А мамочка ничего не хочет мне сказать?» Полковница не поняла. Или сделала вид, что не понимает. Лежит и смотрит на него удивленными глазами. А сестра? Сестра поняла. Все время улыбалась во весь рот, радуясь примирению матери с сыном. А сейчас сделала страшные глаза и предупреждающе подняла руку. «Пожалуйста, не заводи этот разговор!» Но Карл Артур был совершенно убежден. Полковница оценит его реминисценцию из детства и ответит в том же тоне легко и шутливо. Он не внял предупреждению. «Мама же понимает, почему я рассердился на нее в четверг? Она пыталась разлучить меня с невестой. Никогда не думал, что мамочка может быть так жестока по отношению ко мне. Я настолько огорчился, что ушел, не повидавшись. Полковница не шевельнулась, ни малейшего признака гнева или неудовольствия. Но почему так взволновалась жакет? С натянутой улыбкой подошла поближе и незаметно, но довольно сильно ущипнула брата за руку. Но он был совершенно уверен, что понимает что мать куда лучше, чем сестра. «Да», — продолжил он, — «когда я ушел в пятницу рано утром, я заверил отца, что ноги моей больше не будет в вашем доме. Но, как видишь, я тут. И вот что мне интересно. Поймет ли самая умная женщина Карлстада, почему я вернулся?» Он прервался. Посчитал, что сказал достаточно много, чтобы мать всё поняла и сама продолжила разговор. Но она молчала. Помогла себе здоровой рукой и передвинулась немного на подушке, легла повыше и смотрела на него так пристально, что ему стало не по себе. Неужели это падение сказалось на её умственных способностях? Она же всегда и всё понимала с полуслова. И, не дождавшись ответа, Карл Артур продолжил. «Я тогда был уверен, что никогда не захочу тебя увидеть. Но я рассказал про эту историю одной знакомой, и она спросила, а разве твоя мать, которая требует извинений за каждое вольное и невольное прегрешение, сама не придерживается тех же правил?» И... Сестра так дернула его за руку, что он замолчал и удивленно на нее посмотрел. Наступило неловкое молчание, прерванное полковницей. «Не мешай ему, Жакет, пусть продолжает». Она произнесла эти слова так холодно, что Карл Артур почуял неладное, но решил, что ошибается. Неужели мать считает его бессердечным? Он же выбрал такую лёгкую, шутливую, такую удобную для обоих интонацию. Большей деликатности и желать нельзя». Пары слов хватит, чтобы поставить точку в этом досадном недоразумении. Нет-нет, скорее всего, она и в самом деле просит жакет его не прерывать. Как бы там ни было, он уже сказал почти всё, надо закончить. И моя знакомая посоветовала мне поехать к тебе. «Это твой долг», — сказала она. «Мать же не может сама к тебе приехать. Ты же наверняка помнишь, мама, как однажды поехала в Упсалу, хотела дать мне возможность попросить прощения». Она, это моя мудрая знакомая, совершенно убеждена, что моя мамочка. Если я дам ей такую возможность...» Господи, как же трудно говорить с родной матерью. Слова будто присыхают к небу. Он начал заикаться, потом сделал вид, что закашлялся и замолчал. Полковница грустно улыбнулась и спросила, где он разжился такими мудрыми знакомыми. «Кто это, Пифия?» «Это Тея, мама». «Не Шарлотта?» «Не Шарлотта подсказала, что я лежу здесь чуть не на смертном одре и только и мечтаю как бы вымолить прощение у собственного сына». «Нет, мама, не Шарлотта. Тея». «Господи, какое счастье! Как я рада, что не Шарлотта!» Она опять передвинулась немного выше, прикрыла глаза и замолчала. И Карл Артур тоже не произнес ни слова. А что говорить? Он сказал все, что хотел. Вернее, что должен был сказать. Конечно, мог бы быть и поубедительнее, но красноречие ему отказало. Теперь оставалось только ждать. Он из-под тишка наблюдал за матерью, искал признаки внутренней борьбы. Конечно, чему тут удивляться? Нелёгкое это дело — просить прощения у собственного сына. Надо дать ей время. — Ты надел пасторское облачение? — спросила полковница. — Да. Хотел показать маме, что моими поступками руководят кротость и вера. Она опять улыбнулась. Но на этот раз улыбку её никак нельзя было назвать печальной скорее презрительный и даже злой. Внезапно ему показалось, что лицо в метре от него высечено из камня, ни малейших признаков раскаяния. Ему стало страшно за мать. Неужели она настолько погрязла в светской грешной жизни, что не может выдавить даже самые простые слова покаяния? "Мама!" выкрикнул он, постаравшись, чтобы это знакомое с младенчества слово прозвучало страстно и убедительно, призыв к покаянию. И тут произошло неожиданное. Полковница приподнялась на подушке, лицо ее внезапно сделалось багрово-красным. «Конец!» Она взмахнула здоровой рукой. «Терпению Господню пришел ко...» Она захрипела, Глаза закатились, отсвечивали только пустые белки. Рука бессильно упала, и она без чувств рухнула на подушку. Жакет с криком «Помогите!» выскочила из спальни. Карл Артур бросился к матери. «Что с тобой? Что с тобой, мамочка? Не принимай так близко к сердцу, мама!» Он целовал ее в лоб и в губы, пытался привести в сознание, пока чья-то сильная рука не ухватила его за накрахмаленный пасторский воротник. Отец вышвырнул его из спальни, как нашкодившего щенка. «Вернулся, мерзавец!» — хрипло произнёс полковник жутким ненавидящим голосом. «Тебе было мало! Ты бы и не успокоился, пока с ней не покончил!» Как раз в тот момент, когда стрелки часов в доме бургомистра показывали ровно половину восьмого утра, Отчаянно зазвонил дверной колокольчик. Старая экономка пошла открыть и опешила. Перед ней стоял Карл-Артур Эккенстед. Хотя, если бы она не жила в Карлстаде с незапамятных времен, ни за что бы его не узнала. Багровая физиономия, прекрасные глаза вытаращены, как у сумасшедшего, вот-вот вывалятся из орбит. Экономка служила у бургомистра очень долго, много чего насмотрелась. И охотнее всего не впустила бы молодого Эккенстетта. Тот выглядел как маньяк-убийца. Но всё же сын всеми уважаемого полковника и очаровательной полковницы, любимицы всего Карлстада. Господина бургомистра дома нет. Он совершает ежедневный утренний променад. Но завтра к восемь он обязательно вернётся. Осталось совсем немного, так что прошу подождать. Она проговорила эти слова в пустоту. Он отодвинул ее как стул, проскочил в прихожую и дико огляделся. Тут ей окончательно стало страшно. И дураку ясно, что-то с ним не так. Дети Экенстеттов всегда приветливы и вежливы, а этот даже не поздоровался. Что-то с ним не так, какое-то несчастье. Карл Артур ворвался в кабинет бургомистра и плюхнулся в кресло-качалку, но долго не усидел, вскочил и начал копаться в бумагах на письменном столе. Что ей оставалось делать? Она пошла на кухню посмотреть на часы. Бургомистр терпеть не может крутые яйца. Прошло три минуты, надо срочно снять с плиты. Накрыть к завтраку, сварить кофе. Но молодой Эккенстед ведёт себя в высшей степени странно. И она за всеми этими хлопотами не забывала время от времени заглянуть в кабинет. Теперь он оставил бумаги в покое, и мерил шагами большой кабинет бургомистра от стены к стене, от окна к двери, и разговаривал сам с собой довольно громко. Ничего удивительного, что она испугалась. Правильно испугалась. Жена бургомистра с детьми уехала на дачу и взяла с собой всю прислугу. В городском доме остались только она и бургомистр. И что делать, если он вдруг ни с того ни с сего начнет рвать важные государственные бумаги? Он же безумен. Надо и за ним приглядывать, и кухню не бросишь». И тут экономке пришло в голову пригласить Карла Артура выпить чашечку кофе. Он не отказался, покорно последовал за ней в столовую, чем несказанно её обрадовал, сидя за обеденным столом, много не накуролесишь. Он уселся на стул бургомистра и выпил в один присес только что налитый, чуть не кипящий кофе. Даже не поморщился. Потянулся за кофейником, налил еще и выпил вторую, без сахара и без сливок. И только когда допил третью чашку, заметил, что экономка стоит и смотрит на него во все глаза. «Спасибо, что сварили такой замечательный кофе», — сказал он очень тихо, будто доверял ей важный секрет. «Скорее всего, пью кофе в последний раз». От чего же?» «Наверняка госпожа Простинна в приходе креста Господня варит превосходный кофе для магистра». «Да, пожалуй, вы правы», — он неожиданно засмеялся глуповатым смехом. «Кофе неплохой, но вряд ли мне придется туда когда-либо вернуться». Она не удивилась. «Обычное дело. Молодых священников сплошь и рядом тасуют между приходами. Сегодня здесь, завтра там». «Что ж, и на новом месте все будет хорошо. Что-что, а уж кофе варить пасторши умеют». «А как думает госпожа домоправительница, в тюрьме тоже варят хороший кофе?» Он понизил голос до еле слышного шепота. «Не думаю. Ни кофе, ни печенье мне там не видать, как своих ушей». «С чего бы это?» уж не собрался ли магистр в тюрьму? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Неожиданно резко ответил Карл Артур. Отвернулся, намазал толстым слоем масла на хлеб и съел почти не жуя. Так вот в чем дело. Он просто-напросто голоден. Экономка принесла сваренные для бургомистра яйца, он проглотил и их, и опять начал мазать масло на хлеб. «В городе сегодня одни мертвецы», — сообщил он с внезапным спокойствием, даже равнодушно, как мог бы, допустим, поделиться наблюдением Погода мол, сегодня так себе. «Госпоже домоправительнице наверняка покажется странным, да я и сам удивляюсь, никогда не замечал. Полно мертвецов. Раньше я их не видел, а сегодня после семи утра одни мертвецы». — Вот оно как! — неопределённо заметила экономка. Да — Да-да, именно так. Даже не знаю, почему я прозрел. Что-то мне не по себе сделалось. Наверное, сердечный приступ. Стою в нашем саду, держусь за штакетник. О, Господи, настоятель Щёборг! Идёт с женой, как на воскресный ужин. Они же у нас ужинали по воскресеньям. Будто они не покойники. Разве покойники? Они же ночью покойники, а тут-то семь утра. Семь утра, представьте, а они под ручку. Покойники. И, конечно, уже знают, что я натворил. Настоятель говорит, иди к бургомистру и проси о наказании. Я говорю, невозможно, как же это? А они настаивают. К бургомистру, к бургомистру. Карл Артур прервался, налил еще чашку кофе и опять выпил в один присест, не сводя глаз с экономки. Каково? Как вам моя история? Но экономка выслушала его рассказ на удивление спокойно. Эка невидаль, мертвецы. Нынче многие видят мертвецов. Времена такие, что ли? А так-то... «Привиделось, должно быть, бургомистру. Не стоит ради этого!» Он неожиданно воспрял духом. «Вот и я думаю. Не стоит. Ну, мертвецы. Что ж мне, ради мертвецов?» «Само собой!» — поспешила согласиться экономка. Она мудро решила не вступать в спор, совсем соглашаться и поддакивать. Но с каждой минутой ей становилось все тревожнее где же застрял бургомистр? Да — Да-да, ради одного этого. — А что? И даже ради мертвецов? — Что ж, я не против. — Но тогда, получается, я свихнулся. Но в тюрьму-то зачем? Я же в своем уме, я же понимаю. Бургомистр только посмеется. — И правильно. — А разве я отрицаю? — Я и не отрицаю. Большой грех на мне, да? Ну так что ж, грех-то невольный. Не в каталажку же сразу тащить. За такое не судят и в тюрьму не сажают. Он внезапно откинулся на стуле и закрыл глаза. Бутерброд выпал из руки, лицо исказилось страданием, но на удивление быстро пришёл в себя. «Сердечный приступ», — сообщил он, никому не обращаясь. «Опять? Не странно ли? Как только скажу «не сажают» сразу... Он вскочил из-за стола и начал метаться по комнате. «Как это не сажают? А если я хочу?» Он продолжал разговаривать сам с собой. «Скажу бургомистру, даже в законе есть причинение смерти, по-моему, вот как это называется. Скажу намеренно, вот-вот, так и скажу, намеренно, намеренное причинение смерти». Он неожиданно оживился. «Подумайте, как все сходится!» «И все позади!» «Ничего не надо измышлять!» «Сказать только твердо!» «Хочу понести наказание!» «Господи!» «Сразу стало легче!» Умная экономка уже поняла. Сумасшествие магистра опасности не представляет, во всяком случае, для нее. И на смену страху пришло сострадание. Она поймала его руку и погладила – Но магистру же ясно, да и не только магистру, если я правильно понимаю, магистр обвиняет себя в том, чего не совершал. Как это, не совершал? Ну да, может быть, может и не совершал, но должен понести наказание. Это будет справедливо, а еще лучше умереть. Хотел показать матери, как я ее люблю. «Господи, дай мне встретиться с ней там, по другую сторону, там, где все забыто и прощено!» «Что вы такое говорите, магистр? Я поговорю с бургомистром!» «Нет, госпожа правительница. тут не о чем говорить! А вы лучше-ка укажите мне причину, по которой я не должен быть осужден! Я убийца! Разве обязательно убийца?» Ну, там, нож или пистолет. Жакет знает, как все было, это при ней. А знает ли госпожа, что жестокость и черствость опаснее стали и свинца? И отец тоже. Он тоже свидетель. Нет-нет, оправдать меня нельзя. Никак нельзя. Экономка не стала отвечать, услышала шаги на крыльце и пошла в прихожую предупредить хозяина. Карл Артур ее оттолкнул и выскочил первым. Он хотел было сразу признаться в совершенном преступлении, но бургомистр его опередил. — Ага, приехал. — Грустная история с полковницей. — Прямо беда. Он хотел пожать племяннику руку, но тот спрятал ее за спиной. — Я пришел, чтобы дядя меня немедленно арестовал. Я, я убил свою мать. «Какого чёрта?» — удивился бургомистр, словно забыв про пасторское облачение племянника. «Кто кого убил? Полковница жива, я встретил доктора!» Карл Артур покачнулся и попятился. Экономка раскинула руки, чтобы поймать падающего, но тот быстро пришёл в себя, схватил шляпу, оттолкнул бургомистра и выскочил на улицу. Первый, кого он встретил, был их старый домашний врач. «Что с мамой?» – задыхаясь, спросил Карл Артур. «Что с мамой?» – с отвращением передразнил доктор. «Хорошо, что я тебя встретил. Даже в мыслях не имей возвращаться в дом. Кем надо быть? Читать назидание больному человеку!» Но Карл Артур уже не слушал. Он ринулся дальше и через пару минут был уже у дома на реке, У калитки стояла его замужняя сестра Эва Аркер. «Эва, это правда? Мама жива?» «Да», — спокойно ответила сестра. «Доктор считает, угрозы для жизни нет». Он чуть не сорвал калитку с петель. Ворваться в спальню, броситься к ее ногам и просить о снисхождении. Но Эва успела схватить его за рукав. «Тебе нельзя туда, Карл Артур. Я и стою-то тут поэтому» тебя дожидаюсь. У неё апоплексический удар, она не может с тобой говорить. Я буду ждать сколько угодно». «Нет, это не только из-за мамочки». Эва предостерегающе подняла бровь. «Из-за папочки». «Доктор сказал, что мамочка никогда не будет прежней, и папочка, если тебя увидит, Я не знаю, что будет, и узнать не хочу. Самое лучшее — поезжай назад в свой приход. Эти слова вывели Карла Артура из себя. Теперь он был совершенно уверен, сестра намеренно преувеличивает. Ты со своим лейтенантом всегда старались меня оговорить перед родителями. Что ж, случай представился. Пользуйтесь! Повернулся на каблуках, и пошёл своей дорогой. Это, пожалуй, свойственно всем. Мы очень огорчаемся, когда что-то разбивается. Пусть и ерунда какая-нибудь, глиняный горшок или старая тарелка. Собираем черепки, складываем, прилаживаем, пытаемся склеить, лишь бы снова держались вместе. По крайней мере, пусть хоть напоминают, чем были несколько минут назад, а глядишь, и ещё послужат. Примерно этим и занимался Карл Артур по дороге из Карлстада в приход креста Господня. Само собой, не весь день. Мы же помним, ночью он глаз не сомкнул. Да и вся неделя была насыщена событиями и весьма неприятными событиями. Так что спал он урывками и очень беспокойно. И природа взяла свое. Несмотря на тряскую повозку, несмотря на полдюжины чашек кофе у бургомистра, Он проспал почти весь день. Но в краткие минуты бодрствования Карл Артур именно этим и занимался. Пытался собрать воедино осколки и черепки своей души. Старался стать кем-то похожим на того Карла Артура Экенстетта, который всего-то несколько часов назад, полный надежд и ожиданий, ехал по этой же дороге. Кто-то может подумать, а есть ли смысл? Никуда не годный горшок, не стоит терять время и тратиться на клей. Но всё же стоит извинить Карла Артура. Он придерживался иного мнения. Он-то был уверен, что разбита дорогая, с богатой позолотой, вручную расписанная ваза мейсонского фарфора. Удивительным образом, большую помощь в реставрационных работах оказало и то, что чем дальше, тем больше он убеждался, истинные виновники его злоключений... Сестра Эва и ее муж. Он мысленно осыпал их упреками. Память услужливо подбрасывала эпизоды, когда сестра завистливо жаловалась, дескать, он, Карл, Артур, любимчик, а на нее мать внимания не обращает. Он только теперь понял. Эва затаила на него злобу. И что это значит? А значит, это вот что. Все, что она сказала ему у калитки, вовсе не обязательно должно быть правдой папочка, мамочка. Тьфу! Скорее всего, с матерью не так уж и страшно, да и отец вовсе не настолько разгневан, как она хочет представить. Наверняка посоветовалась с Аркером. Постарались воспользоваться случаем, поссорить его с родителями окончательно. Только и мечтают, как его ошибка... Нет, тут надо признаться, ошибка серьезная. Но они-то изо всех сил стараются ошибку усугубить, надеются и предвкушают. И вот Эврика, наконец-то ему откажут от дома. И как только он осознал, что все бы завершилось мирно и к всеобщему взаимоумилению, если бы Эва не выпроводила его с порога, как только он это осознал, сразу успокоился, и его опять сморил сон. И спал бы неизвестно сколько, но Тарантас остановился на очередном постоялом дворе. Он проснулся и начал разматывать другой клубок. Жакет. Жакет независлива, как Эва, надо отдать ей справедливость. Она добрая, любит его и желает самого лучшего. Но Жакет, прости господи, глуповато. Если бы она не мешала ему во время разговора с матерью своими ужимками и щипками, все бы наверняка обернулось по-иному. Он бы выбрал другой тон. Но попробуй быть красноречивым, когда тебе все время стараются показать, все, что ты говоришь, только подливает масло в огонь. Почему-то мысль о глупости Жакет доставила ему удовольствие. Он закрыл глаза, причмокнул и снова заснул. Следующий виток — Тея Сундлер. Он неохотно признал, что есть и ее вина. Она же его самый близкий друг. Нет никого, кому бы он мог доверять так, как доверял Тея Сундлер. И все же, все же, всю жизнь жила в провинции. У нее слишком мало светского опыта, чтобы быть по-настоящему мудрой советчицей. Она тоже ошиблась. С чего она решила, что полковница только и мечтает, чтобы выпросить у сына прощение? Глупость какая. Да, Тея ценит его, восхищается им, даже обожает. Но в этом есть и минус. Посчитала, что и мать относится к нему так же. В результате произошло несчастье. Мать могла бы умереть, а он никогда не был так близок к помешательству. И это отвратительная сцена у бургомистра. Этот идиотский разговор с экономкой. Он мысленно видел себя со стороны и время от времени издавал тихий стон стыда и досады. Не хотел вспоминать но никак не получалось. Довольно. Так можно сорваться, разнервничаться, и тогда придется начинать всю работу по восстановлению душевного равновесия с самого начала. Но постепенно до него дошло, что и в этом жалком эпизоде есть свои светлые стороны. Может быть, именно то, что экономка видела, в каком он отчаянии, пойдет ему на пользу? Полковницы наверняка расскажут? Она поймёт, что сын по-прежнему её любит, растрогается, тут же пошлёт за ним, и вот оно, желанное примирение. Он страстно хочет этого примирения. Он будет молиться день и ночь, чтобы преодолеть роковую размолвку. Прошу извинить, но вынуждена вновь прибегнуть к циничной метафоре и подвести итог. Карлу Артуру все же удалось более или менее склеить горшок своей души. Когда поздним вечером он добрался до пасторской усадьбы, состояние его если и оставляло желать лучшего, то совсем чуть-чуть. Он даже сам удивился, как ему удалось преодолеть такое потрясение. Но чему тут удивляться? Вера, которую он посвятил жизнь и усвоенные в университете законы логики — помогли ему выйти из тяжелого душевного кризиса. Но Карл Артур, само собой, не выспался. Какой сон в тряских таратайках! Заплатил кучеру и потянулся, предвкушая, как растянется на прохладной простыне в своей постели и тут же заснет. Но не успел переступить порог своего флигеля, прибежала экономка. Госпожа Простина просила передать, его ждет горячий ужин. Он с куда большим удовольствием залег бы в постель, тем более, что недавно поел. Но пришлось идти. Не хотелось обижать пасторшу. Очень трогательно. Она о нем подумала, решила, что человеку, проведшему целый день в дороге, нужен горячий ужин. Он вошел в прихожую и чуть не упал. Споткнулся, остоявший прямо на дороге сундучок. «Осторожнее, господин магистр!» — предупредила служанка. — Это вещи Шарлотты. Мы целый день возились, заворачивали в солому, укладывали и перекладывали. — Значит, Шарлотта тоже здесь? — Нет, вряд ли. Наверняка королевствует в своём большом шётерпе. И даже если приезжала, наверняка уехала. Не оставаться же новобрачной на ночь в чужом теперь доме. Он прошёл к столу. Спокойно поел и уже сложил было руки для благодарственной молитвы, как услышал на лестнице тяжелые шаркающие шаги. Наверняка пасторша с вопросами, как съездил. Больше всего ему хотелось бы спрятаться и незаметно удрать, но он не решился. В действительности дело обстояло еще более неприятно. Это была не пасторша. В столовую вошла Шарлотта. И в самом деле, хуже не придумаешь. Уж её-то он знал прекрасно. Не зря же они были помолвлены целых пять лет. Страшно представить, что начнётся, когда она узнает, что полковницу ухватил удар. Начнёт читать ему нотации. Только этого не хватало, у него глаза слепаются. Он принял решение быстро. Надо держаться презрительно вежливо, как и всё последнее время. Испытанное оружие — лучший способ избавиться от ее притязаний. Но он не успел произнести ни слова. Шарлотта подошла совсем близко, и в слабом освещении от сальных свечей он увидел ее лицо. Что с ней? Красная от слез глаза, белая, как мел, еле передвигает ноги. Первое, что приходит в голову, раскаивается в замужестве но не похоже на Шарлотту, даже если так, ни за какие сокровища не показала бы, во всяком случае, не бывшему жениху. — В чём же дело? — А, да, понятно. Скорее всего, так и есть. Пару дней назад он слышал, что её сестра опасно больна. Наверное, умерла. Вот и объяснение. Шарлотта заговорила. Раздельно и монотонно, как говорят, когда стараются побороть ком в горле. Капитан Хаммарберг заезжал час назад. Он был в Карлстаде, Выехал оттуда чуть позже тебя, но у него в упряжи пара, и приехал он намного раньше. Говорит, обогнал тебя по дороге. Карл Артур отодвинулся вместе со стулом. Голова загорелась. И, конечно, заехал к Просту, — так же медленно и невыразительно произнесла Шарлотта. Увидел свет в окне кабинета. Как не заехать? Не поленился, выскочил из коляски и рассказал Просту о подвигах его адъюнкта. Он же обожает такие новости. Болезненные острые волны одна за другой катились от головы к сердцу. Вся с таким трудом выстроенная по дороге конструкция вот-вот развалится. Сейчас он услышит, что думают о нём здесь, дома. Мы не запирали наружную дверь. Ждали тебя. Так что он без помех вломился просто в кабинет. Но дядюшка уже лёг. Там была я, писала письмо. Эти два дня... Я вообще не спала, думала, как сложится твоя поездка. И, наконец-то, узнала от капитана Хаммерберга. Думаю, рассказать эту новость именно мне, а не дядюшке, доставило ему даже больше удовольствия. — Не говоря о том удовольствии, которое получила Шарлотта, — ставил Карл Артур. Шарлотта бессильно махнула рукой. Незавершённый жест отрицания. «Не стоит даже отвечать», — решила она. «Ему очень плохо. А люди в беде очень часто ведут себя именно так. Из последних сил стараются сохранить собственное достоинство, пусть даже такой неуклюжей выходкой». Капитан Хаммерберг долго не задержался. «Рассказал, как ты читал матери нотации, и её хватил удар» и твой визит, если его можно так назвать, к бургомистру. Ах, Карл Артур, Карл Артур. Наигранное спокойствие ей изменило. Она заплакала и достала носовой платок. Но вы, дорогие мои читатели, знаете не хуже меня. Так уж устроены люди. Мы не любим, когда кто-то нас оплакивает. И нам уж совсем не нравится, когда этот кто-то делает вид, что сочувствует, хотя полчаса назад наверняка умирал со смеху, слушая остроумный рассказ о наших бесславных похождениях. Поэтому и Карл Артур не удержался и довольно резко указал Шарлотте, что она теперь жена другого человека, а раз она жена другого человека, он просит ее не вмешиваться в его дела и дела его семьи. И это на неё не подействовало. Почему? Наверное, решила, на что здесь гневаться. Право на защиту есть у каждого. Она с трудом поборола слёзы и сказала то, ради чего и пришла. Я вовсе не хотела начинать этот разговор, во всяком случае, сегодня. Любому понятно, что ты устал, и наверняка хочешь остаться в покое. Но есть кое-что, что ты должен знать, причем немедленно. Он с несчастным видом пожал плечами. Что ж, добивай. Куда мне деваться? Не спасаться же бегством. Ты должен знать, что вся вина лежит на мне. Это я попросила Тею Сундлер уговорить тебя съездить в Карлстад. Вся твоя поездка — моя затея. Ты не хотел... А я настаивала, помирись с матерью, помирись с матерью. Если она — твоя мать, если она умрет, это не ты, а я. Она замолчала и даже ссутулилась под тяжестью собственной вины. «Мне надо было набраться терпения», — сказала Шарлотта, как только нашла в себе силы продолжать. «Я не должна была торопить тебя с этой поездкой». У тебя еще тлела обида. Ты еще не простил, мать. от того то так все и вышло. Но я я... Я же должна была понять, что эта попытка обречена на провал. Во всем моя и только моя вина. Она встала, прошлась по комнате, прижав к лицу платок, и остановилась перед ним. Вот и все, что я хотела сказать. Моя и только моя вина. Карл Артур молча взял ее обеими руками за запястье и долго не отпускал. «Шарлотта», — сказал он тихо и нежно. «Вспомни, сколько нами всего наговорено в этой комнате, за этим столом. Мы спорили и ссорились, много было всего. Но были и прекрасные минуты. И вот сегодня, в последний раз, Она стояла, не шевелясь, и не могла понять, что с ним. Он гладил её руку, и она даже не припоминала, когда он в последний раз говорил с ней с такой искренней нежностью. «Ты всегда отличалась редким благородством, всегда хотела мне помочь. Я не знаю никого, кто мог бы сравняться с тобой благородством». Шарлотта ничего не возражала, а немела от удивления. А я отвергал твоё благородство. Подозревал, сомневался, не хотел понять. И всё равно ты приходишь и хочешь взять мой грех на себя. Нет, Шарлот. Это не твой, это мой грех. Моё самодовольство, жестокосердие, бесчувственность. Ты хотела всё исправить. А я Он заплакал, положил голову на руки. При этом запястье ее не отпускал, и она чувствовала, как на ладонь падают горячие капли слез. Шарлотт, я убийца. У меня нет ни оправдания, ни надежды. Свободной рукой она молча погладила его по голове. У меня вдруг так невыносимо заболело сердце. Я думал, что сошел с ума. По пути домой пытался найти себе оправдание, но теперь понимаю, невозможно, мне нет оправдания. Во всем моя и только моя вина. Карл Артур, расскажи, как все было. Я ведь знаю только то, что рассказал капитан Хаммарберг. Господи, Шарлотта, что со мной случилось? Откуда эта душевная слепота? она не ответила, но ее участие ее милосердие, готовность взять вину на себя словно пролили бальзам на рану странно ни он ни она не подумали, что уже очень долго не разговаривали так нежно и доверительно а если бы и постарались вспомнить, вряд ли из этого что-то получилось оба молчали и не шевелились он за столом а она стояла рядом как ты думаешь «Я имею право оставаться пастором», — неожиданно спросил Карл Артур. «Тебе незачем бояться сплетен капитана Хаммарберга?» «Я не про это, не про капитана. Я чувствую себя отверженным. Разве может пастор...» «Нет, тебе не понять». На это она предпочла не отвечать, не стала говорить что-то вроде... Почему же не понять, конечно, понять? А сказала вот что. «Завтра же поговори с дядюшкой Форсиусом. Никто так не кроток и никто так не мудр, как он. И знаешь, что я думаю? Думаю, он скажет, что именно теперь ты можешь стать настоящим пастором». Это хороший совет. Внезапно ему стало легче. И не только это. Все, что она говорила, было целительным бальзамом для его страдающей души. Карл Артур не находил в себе никакого внутреннего протеста, никакого недоверия. Да, признаемся, особо и не искал. Шарлотта. Он прикоснулся губами к ее руке. «Не хочу говорить про все, что было, но я сам себя не могу понять. Почему я отверг тебя?» Нет, нет, не подумай, я не ищу оправданий, но какие-то силы заставляли меня совершать поступки. Я их совершал, и при этом в душе знал, что не хочу их совершать, эти поступки. Почему я чуть не убил мать? Почему я потерял Шарлотту? Шарлотта закусила губу, отняла руку и отошла в темный угол столовой. Разумеется, она могла бы ответить на все эти вопросы. могла но не хотела. Не хотела портить волшебное мгновение. В такие моменты ничто, хотя бы отдалённо напоминающее месть, не имеет права на существование. «Дорогой Карл Артур», — тихо сказала она, — «я через пару недель уезжаю. Мы, Шагерстрём и я, едем в Италию. Может быть, там сумеют вылечить мою сестру, Марию Луизу». Главная надежда — климат. Может быть, удастся предотвратить трагедию, и шестеро детей не останутся сиротами? Думаю, это хоть и не прямой, но всё же ответ на твой вопрос. Может быть, ради этого провидение и постаралось нас разлучить? Ради того, чтобы у меня появилась возможность помочь больной сестре? Она подошла к человеку, которого раньше любила, Да, не будем лукавить, любила и сейчас, и нежно погладила по голове. Терпению Господню конец пока не пришёл. Это я знаю твёрдо. Терпение Господне неизбывно.